Не будь ты сам эгоистом, Артур, ты видел бы все по-другому. Возможно, любовь моя, ну, что есть, то есть, и тут уж ничего не поделаешь.